Глава 18. Козённая карета, запряжённая чалой лошадкой, неспешно ехала по центральной улице Энска. Пар из ноздрей лошади вырывался словно из трубы паровоза. В салоне, мерно покачиваясь, сидели Муромцев, отец Глеб и Барабанов. Тягостное молчание прерывалось лишь лехим посвистом возницы и недовольным фырканьем лошади. Муромцев смотрел на запорошенную снегом улицу сквозь мутное стекло. Уезжать почему-то не хотелось. Все казалось таким родным и знакомым, что у него защемило в груди. Вот карета выехала на городскую площадь, где они в день приезда осматривали труп околоточного. Панно на стене с императором и губернатором по-прежнему не было закончено, впрочем, как и мраморный фонтан. Лишь кое-где рабочие приступили к укладке брусчатки. Когда карета свернула на мост, Муромцев увидел невдалеке собор с голубыми куполами. Отец Глеб тоже заметил его и перекрестился. Барабанов улыбнулся и уставился в другое окно. Под чёрной речной водой плыли куски льдин, напоминавшие белые струпья на сожжённой коже. Нестор набрал воздуха в грудь, словно хотел что-то сказать. Но увидев печальный взгляд Муромцева, передумал. Вскоре показалось здание железнодорожной станции. Часы на жёлтой башне показывали 2 часа пополудни. Забрав вещи, они попрощались с возницей и двинулись в сторону перрона. Мимо них сновали грузчики с тачками, заваленными чемоданами и мешками, и спешащие на поезд пассажиры. До отправления оставалось около получаса. Муромцев остановился на перроне у грязной заплёванной колонны и закурил трубку. Отец Глеб внимательно посмотрел на него и спросил: "Роман Мирославович, что вас гнетёт? Разве мы не должны сейчас радоваться нашему успеху?" Тот выпустил сизые облака дыма и ответил, криво усмехнувшись: "Радоваться? Что ж, можно и порадоваться. Тем более, что я получил хорошие известия из Петербурга". "Из Петербурга?" Оживился Нестор. О чём же? Наша команда, то есть я, отец Глеб и вы, Нестор, отныне официально одобрена и утверждена начальством свыше. Работать наш отдел будет под рабочим названием Лавцы чёрных душ. Что скажете, господа? Ну, а как же со мной быть? Смутился Барабанов. Имея в виду, ваше, Нестор, заслуги вы подлежите реабилитации и можете вернуться в столицу. В отделе будете отвечать за медицинское направление. Согласны? Барабанов Растирин на улыбнулся и прослезился. Конечно, Роман Мирославович, конечно, согласен. Отец Глеб похлопал его по плечу. Поздравляю, Нестор, вы молодец. Нестор вдруг замялся и посмотрел на Муромцева. Тот выбивал пепел из трубки о колонну. Заметив его взгляд, он спросил: "Вы что-то хотели сказать, Нестор?" "Да, хотел." Я хочу предложить вам взять в команду ещё одного полезного члена. Это госпожа Ансельм. Да, именно она. Вы знаете, Лилия нам может очень пригодиться. Ведь её можно привлекать хотя бы внештатно. Согласитесь, помощь Лилии в этом деле была велика. Медиум в команде не помешает. Это, конечно, антинаучно с современной точки зрения, но она опытный практик. К тому же у неё есть способности гипнотизёра, а гипноз сейчас одно из наиболее актуальных направлений в современной психологической науке. Тут Барабанов подошёл к Муромцеву почти вплотную и тихо сказал: "Ей пришлось пережить ужасный опыт, Роман Мирославович. Когда она только начала писать картины, её похитил маниак-насильник. Чудом ей удалось сбежать из плена. Негодяя похитившего и надругавшегося на дне и так они нашли". У неё после этого случая повредился рассудок, и её определили в инвалидную больницу для страдающих душевными недугами при одном монастыре. Там врачам удалось вернуть ей душевное равновесие. Её выписали из клиники, и несмотря на редкие припадки и обмороки, она смогла стать достойным членом социального общества. Лилия вновь вернулась к картинам, выступает с мелодекламациями в обществе декадентов. а также участвует как медиум в эстерическом клубе и у мистера Ворда. Барабанов взволнованно посмотрел по сторонам, снял фуражку, разгладил волосы и добавил: "Забрать Лилию надо оттуда, пока её рассудок опять не повредился, Роман Мирославович". "Я согласен с Нестором", неожиданно поддержал Барабанова отец Глеб. "Сгодится нам это барышня. Что ж, подумаю над этим предложением", ответил Муромцев. Однако отец Глеб, вот и ваш поезд подходит. Как это? Мой, растерянно спросил священник. А вы что ж не едете со мной в Петербург? Нет, не сейчас. У меня есть один важный вопрос, который требует немедленного уточнения. Встретимся с вами через несколько дней в столице. Нестор он повернулся к Барабанову. Вы можете тоже собираться и следующим поездом выезжать в Петербург. А над вашим предложением насчет госпожи Ансельм я обязательно подумаю». Тем временем паровоз, обдавая перрон и пассажиров паром в перемешку с черным дымом, медленно проплыл мимо. Началась привычная вокзальная суета. Народ заметался вдоль вагонов. Грузчики с криком «Поберегись!» резво толкали перед собой тележки с багажом. Троица зашла в вагон и уселась в купе. «Посидим на дорожку». улыбнулся отец Глеб. Некоторое время они сидели в тишине, каждый погружённый в свои мысли. Муромцев тёр лоб, снова вернулась головная боль. Дверь купе открылась и в проёме показался проводник в чёрном форменном мундире с соловянными пуговицами. "Господа, уже отправляемся", пробасил он, разглаживая чёрные пышные усы. Муромцев и Барабанов попрощались с отцом Глебом и вышли из купе. Стоя у окна вагона, они видели, как священник достал из сакваяжа дорожные тапки, а заметив соратников, махнул им рукой, мол, ступайте. Они помахали ему в ответ и пошли прочь. За спиной послышался гудок и шипение пара. Поезд отправился в столицу. Муромцев попрощался с Нестором, Зашёл в здание вокзала и купил билет на вечерний поезд до Казани. Оставив дорожную сумку с вещами у начальника станции, он решил пройтись до ближайшего трактира. Осторожно ступая по деревянному тротуару, из которого торчали гвозди, сыщик сосредоточился на предстоящем путешествии. Он собирался посетить знаменитую казанскую психиатрическую больницу во имя Божьей матери всех скорбящих. Именно там, после суда и медицинского освидетельствования, содержался инженер путей сообщения Пётр Ерохин, или как его прозвали газетчики, карельский душегуб. Муромцеву не давало покоя мысль, что Ерохин был осуждён несправедливо, и слова безумного князя о его невиновности правда. Поезд прибыл в Казань к обеду следующего дня. Муромцев, промучившись всю ночь на неудобной полке, выглядел усталым. Головная боль то уходила куда-то вглубь, то возвращалась с новой силой. Он вышел на привокзальную площадь и стал искать экипаж. Расторопный извозчик на пролётке лихо осадил лошадь прямо перед Муромцевым. Куда прикажете, барин? Роман Мирославович кинул сумку на потрескавшееся сиденье, уселся и устало выдохнул. Вез их в психиатрическую лечебницу. Это в какую? Ту, что на сибирском тракте. «Я знаю, держись, барин, в раз дам чу!» Пролетка сорвалась с места и быстро покатила по мощенным улочкам, нещадно тряся своего пассажира. Муромцев с интересом смотрел по сторонам. Проехав Казанский Кремль, они выехали на широкую улицу с красивыми каменными домами. Это была Воздвиженская улица, одна из самых старых в Казани. Тут в нос сыщику ударил резкий запах. Они проезжали мимо небольшой ярмарки. Запаха исходил от деревянных телег, на которых местные татары разложили свой товар: вяленую конину и баранину. Муромцев поморщился и прикрыл нос. Извозчик, заметив это, усмехнулся и сказал: "Эт ничего, барин, скоро привыкнешь". Роман Мирославович ничего не ответил и посмотрел на часы. Стрелки показывали половину третьего. Вскоре они подъехали к зданию лечебницы. Это было большое трёхэтажное здание, состоящее из трёх корпусов и выходящее фасадом на Сибирский тракт. Дорога к нему вела через пустырь и упиралась в чугунные ворота. Сыщик расплатился и направился к входу. Над зелёной крышей главного корпуса возвышался большой крест, указывающий на то, что здесь находится церковь. Внутри было тихо и чисто. Муромцев медленно шёл по мраморному полу, осматриваясь. Из коридора ему навстречу вышел немолодой мужчина лет 40 в белом халате и белой медицинской шапочке. На красном носу блестело пинцет. Он с интересом посмотрел на сыщика, снял пинцет и погладив бороду испандёлку спросил: "Вы извиняюсь к кому? Вы по записи?" Муромцев слегка поклонился, протянул ему удостоверение и сказал: Роман Мирославович Муромцев из Петербурга. Я расследовал дело одного вашего пациента. С кем имею честь? Простите, господин Муромцев, врач пожал его руку и улыбнулся. Позвольте представиться, Штебе Иван Арнольдович, врач-психиатр, к вашим услугам. Давайте пройдём в мой кабинет. Он зачем-то взял Муромцева под руку и повёл по коридору в глубие здания. «Скажите, Роман Мирославович, вы какого именно пациента имеете в виду? У нас, знаете ли, их тут много?» «Меня интересует карельский душегуб Петр Ерохин». «Вот как?» — удивился Штебе. «А позвольте полюбопытствовать, зачем это он вам понадобился?» «Пока я не могу вам сказать, простите, но мне надо с ним поговорить. Как он себя чувствует? С ним можно общаться? Он вменяем?» «Поговорить можно, конечно». Штебе открыл перед Муромцевым дверь. «Проходите». Я сейчас позову старшего надзирателя Кетова, он вам лучше расскажет о Ерохине. Я могу лишь сказать, что у пациента на почве алкогольного делирия развился психоорганический синдром. Какой синдром, простите, перебил его сыщик. Или органический психосиндром, улыбаясь, продолжил Штебе. Ну, говоря научным языком, этот синдром заключает в себе следующие признаки нарушения психики человека. Ослабление памяти, снижение интеллекта и недержание эффектов. В психиатрии мы называем этот синдром триады Вальтер Бюэля. В целом пациент Ерохин не опасен для общества, его даже можно было бы выписать и содержать где-нибудь на поселении под присмотром полиции и врачей, разумеется. Однако, учитывая те зверства, что он совершил, выпускать его всё же не стоит. Мы не возьмём на себя такой ответственности. Что тебе подошёл к большому письменному столу? и нажал на установленную на нем кнопку. Где-то в недрах корпуса раздался звонок. Почти сразу в коридоре раздались тяжелые шаги, и в кабинет ввалился из полинского роста человек в синем мундире и с красным изъеденным оспой лицом. Он бросил быстрый взгляд на доктора, потом на Муромцева и, сжимая и разжимая огромные кулаки, нарочито громко спросил. «Случилось что, Иван Арнольдович?» «Вот, Алексей, познакомься», — ответил Штебе. «Это господин Муромцев Роман А. Мирославович», — подсказал сыщик и протянул великану руку. «Кетов моя фамилия», — прогремел вошедший. «Очень приятно, господин Кетов. Вы надзиратель?» «Старший надзиратель». «Алексей, господин Муромцев следователь из Петербурга. Он приехал повидать нашего Ерохина. Проводи его, пожалуйста. Больные как раз отдыхают после обеда». «Как прикажете». ответил Кетов и пригласил Муромцева: "Пожалуйте за мной". Они вышли из кабинета штаба и пошли по светлому пустому коридору. "А где все пациенты?" спросил Муромцев. "Известно где, в палатах", ответил надзиратель. "Что же они всё время в палатах? Так положено? Что и не санаторий здесь какой? У нас не заболеешь. Всё под замком". Кетов похлопал по связке ключей, висевшей у него на поясе. на прогулку выводим кто не буйный и если погода хорошая некоторые арестанты работают чтобы совсем с ума не сойти хотя куда уж дальше кстати ерохин ваш сейчас в мастерской доктор штебе говорит что трудотерапия хорошо на него влияет сюда направо они свернули и оказались в другом крыле больницы где находились процедурные кабинеты сейчас в них было пусто и тихо Муромцев с интересом заглядывал в каждой через стеклянные двери. «Все процедуры доктора проводят по утрам», — объяснил Кетов. «Скажите, как он себя ведет?» — спросил Роман Мирославович. «Ерохин-то тихий, как овечка, молится все время, да плачет иногда. Видать, грехи душу терзают». Кетов отомкнул белую массивную дверь и вошел первым. Муромцев последовал за ним. В просторном зале было несколько человек в больничных халатах. Ерохина он узнал сразу. Тот сидел на стуле и плел веревки. У ног его лежала довольно большая бухта пеньки. Руки его быстро сплетали тонкие концы, губы все время что-то беззвучно шептали. Муромцев тронул Кетова за рукав и тихо спросил. — Вы могли бы нам с ним отдельный кабинет выделить? — Вообще-то не положено. Неуверенно ответил надзиратель: "Ну да бог с вами, идёмся". Он подошёл к Ерохину, не церемонясь, поднял его за шиворот и повёл к выходу. Верёвка зацепилась за ногу и потянулась за ним через всю мастерскую. Муромцев схватил её, стёрнул и вышел следом. Кабинет, в который их завёл Кетов, оказался процедурной с несколькими ваннами. Вдоль стен стояли железные шкафы с различными склянками, приборами и книгами. На окнах, как впрочем и везде, были решётки. Надзиратель усадил Ерохина на стулу у окна и повернулся к Муромцеву. Я вас закрою на ключ, такие правила. Как закончите, так стучите погромче. Хорошо, благодарю, ответил сыщик и внимательно посмотрел на Ерохина. Бывший инженер тихо сидел на стуле и смотрел в пол. Муромцев подошёл и осторожно взял Ерохина за руку. Тот вздрогнул, однако руку не отнял. И посмотрел на сыщика красными заплаканными глазами. Господин инженер, вы помните меня? Ерохин часто заморгал, прищурился и улыбнулся. Да, припоминаю. Вы тот следователь, да, да, я помню вас. Имя вот только ваше запомнил. Меня зовут Роман Мирославович Муромцев. Я приехал, чтобы побеседовать с вами о том деле, по которому вас осудили. Помните, в Сердобольском уезде? Вы железную дорогу строили к мраморному карьеру, что возле Рускеалы. Ну, как же, как же строил? Да не построил. Вон каких дел натворил. Страшно подумать. Хорошо, что помните. Значит, вы признаёте, что это вы, вы убили всех тех людей, работников карельских, лапландских и финских. Да выходит, что я пил, я сильно тогда, горячка у меня была. «Правда, не помню я многого, но по всему выходит, что моя вина в том». «А пили вы из-за чего?» «Так ведь дорогу проложить не успевал я. Ох, как страшно меня бронили, даже под суд хотели отдать». Герохин оживился от нахлынувших воспоминаний, и по лицу его снова потекли слезы. «Я так переживал из-за того страсть, как переживал. А вина много давали. Ну, я натура мягкая, пил без меры, вот и помешался. Чухонцы эти, значит, на заработки шли». А я, стало быть, их всех и убивал, да и из рук и их, и ног шпал и клал в болотах русско-альских. Совсем помешался на почве алкоголя, как господин судья говорил. Все так и было выходит. Муромцев поморщился. Снова вернулась боль, сдавив тисками виски и лоб. Он достал записную книжку с карандашом и спросил. «А кто бронил вас?» «Так начальник мой непосредственный». Иван Петрович, кажется. Фамилию не помню его, амнезия у меня. Шмелёв, что ли? Хорошо, а венок кто давал? Это помню, как же. Помощник мой, Якобсон его фамилия, швед коренной, из самой Швеции его выписали. Инженер отличный, от Бога, как говорится. У себя в Швеции лучшие дороги строил. А как он этих самых саамов чехвостил, а люба дорого? Герохин рассмеялся, размазав слезы по щекам. «Уж очень они шведы, не любят чухню эту всю, прям за людей не считают. Так и говорил, мол, о них хуже животных, куда им строить такую тонкую и серьезную вещь, как железная дорога, так вот-с?» Муромцев слушал инженера с каменным лицом. «С каждым словом ему становилось хуже». Но потом боль вдруг отступила, словно кто-то стёрнул железный обруч, давивший голову. На смену боли пришло чувство стыда. От волнения ему стало не хватать воздуха. Он подошёл к окну и открыл его настежь. Холодный ветер ворвался в комнату, сбросив со стола какие-то бумаги. Злость на самого себя душила его. Как «Как я мог это упустить? Такая очевидная мистификация!» Роман Мирославович ударил кулаком по подоконнику и, не обращая внимания на удивленного Ерохина, подошел к двери и дробно застучал. На стук тут же прибежал Кетов. «Лучилось что?» «Нет, все хорошо. Вы вот что, господин надзиратель?» Сыщик стал быстро писать в книжке. «Сейчас же отправьте это телеграфом в русский аллу». Надобно узнать местонахождение инженера Якобсона и задержать его по возможности до моих дальнейших указаний. Ясно? Так точно, господин следователь. Сейчас сделаем. Кетов козырнул и вышел, забыв запереть дверь. Муромцев закрыл дверь и вернулся к Ерохину. Скажите, а господин Якобсон, он что же, на ваше место метел или нет? Надо думать, что метел. Возмущался он, что меня над ним поставили. Ведь опыта у него куда больше моего, да и старше он был. Да начальство так порешило. Не след люти ранено над православным людом начальником ставить. Слезы на глазах Ерохина высохли. Он успокоился и продолжил. Уж он-то мне наливал, каждый день наливал. Отказаться грешно. А потом, как худо стало мне, сил не было уже бросить. Я ведь пытался, видит Бог. Квой туда же ходил, в леса. К знахарю карельскому он и заговоры свои шептал. Травки всякие давал пить. А мне все только хуже становилось. Пить я все равно продолжал. Это зелье окаянное, будь оно неладно. Память стала отказывать. Днями целыми ничего не помнил, куда ходил, что делал. Вот тогда, видно, я и убивал души невинные. Герохин вдруг посмотрел Муромцеву в глаза и удивленно спросил. — Господин следователь... А ведь я теперь всё вспоминаю. Куда это амнезия делась? Неужто прошла? Муромцев положил ему руки на плечи, наклонился и сказал: "Лиха, беда начала, господин инженер. Возможно, ваша амнезия, а может и болезнь душевная, скоро пройдут окончательно".